Глава шестая. Дом, провалившийся под землю. Обернувшись, Лера увидела троих приближающихся парней. Комиссарова среди них не было. «Девушка, вы, кажется, обгорели!» — крикнул ей один из них, все остальные громко загоготали. «Увы», — развела руками Лера. «Новенькая!» — не унимался парень. «Какая красавица! Хочешь, устрою тебе персональную экскурсию по городу, «Спасибо, мне уже всё показали», — ответила Лера, отвернувшись. «Не отвечай», — шикнула на неё Светка. «А то не отвяжутся». Парни подходили всё ближе. «Только я тебе другое покажу», — сказал молодчик. «Джипинг, дайвинг, а хочешь, на яхте покатаем. У моего друга очень крутая яхта. Ты на таких никогда не плавала». Лера украдкой глянула на парня. Коренастый, плечистый, с бритой головой, обе руки покрыты синими наколками тем своим видом он смахивал на уголовника, от таких лучше держаться подальше. «Ну так как? Согласна, красавица!» — с вызовом спросил парень, сложив мускулистые руки на груди. Двое других были чуть старше Леры, и их улыбки не предвещали ничего хорошего. «Встряли!» — тихо выдохнула Светка. «Парни, отвалите уже!» — обернулась она к ним. «Нам проблемы ни к чему!» «Эй, а я тебя помню!» оживился другой молодчик, улыбчивый, загорелый блондин. «Ты на пляже раньше мороженым торговала!» «Серёгин?» — устало проговорила Светка. «Вообще-то мы с тобой в одной школе учились, дебил!» «Правда?» — осклабился блондин. «Был бы дебилом, не запомнил бы название твоего мороженого, а я помню — волшебный сундучок!» Все трое загоготали, сочтя это удачной шуткой. «Ну и как сундучок? Желание исполняет?» — поинтересовался уголовник. Если бы исполнял, я бы сейчас тут не сидела, хмуро ответила Светка, чем вызвала новый приступ смеха. А ты что молчишь? Снова подступил к Лере уголовник. Где живешь, бэби? Говори адрес и вечерком я за тобой заеду. Мне это не интересно, спокойно сказала Лера. Твоего мнения на этот счет никто не спрашивает. Адрес говори, уже грубее потребовал здоровяк. А ты отказов не принимаешь, верно? «Правильно заметила! Не понимаю и не принимаю!» Уголовник вдруг резко схватил её за руку. Лера попыталась вырваться, но парень держал крепко. Тогда она просто толкнула его в грудь. Не ожидавший этого здоровяк, неуклюже плюхнулся назад, его приятели снова громко засмеялись. Девушка с позолоченным гребнем в волосах внимательно за ними наблюдала. «Мама дорогая!» — тихонько пискнула Светка. «Лерка, пора валить!» «Это ты зря!» рявкнул уголовник. Неловко поднимаясь с камней, он прижимал руку к ушибленному заду. «А ну, держите ее!» Парни тут же кинулись к Лере. Переглянувшись со Светкой, Журавлева быстро сгребла свой сарафан и опрометью бросилась прочь. Светка, также умудрившаяся прихватить сумочку и сарафан, не отставала, наоборот, даже вырвалась вперед, показывая Лере дорогу. «За ними!» — злобно крикнул уголовник. Споткнулся и снова рухнул на камни, ободрав колени. Девушка с позолоченным гребнем не проронила ни слова, продолжая спокойно наблюдать за происходящим, а парни уже неслись за удирающими по пляжу Лерой и Светкой. «Стой, стерва!» — вопил уголовник, догоняя своих приятелей. «Поймаю изуродую!» «Капец!» — пыхтела Светка, убегая. «Умеешь ты притягивать неприятности в первый же вечер! Черт побери!» «Береги дыхание!» — посоветовала ей Лера, перепрыгивая через камни. Какое счастье, что они не успели скинуть вьетнамки. Скакать босиком по булыжникам приятного мало. Девушки практически влетели в буйные заросли орешника на краю пляжа и понеслись сквозь кусты, слыша за спиной яростные вопли и ругательства парней. Крики только подгоняли их, хоть бежать стало труднее. Тропинка резко пошла в гору, а ветки так и норовили хлестнуть по голым плечам и ногам. Впереди замаячили крыши небольших частных коттеджей. Вырвавшись, наконец, из зарослей, девушки оказались на ровной площадке, в центре которой темнели развалины какого-то большого дома. Землю вокруг покрывали глубокие рытвенные трещины, но никто не удосужился выставить у рухнувшего здания защитное ограждение. Впечатление было такое, что особняк до половины почти целиком ушел в землю, наружу торчала лишь черепичная крыша, в которой зияли огромные дыры и длинная закопченная труба. Светка, недолго думая, бросилась к развалинам. Лера кинулась за ней. «Если они нас сейчас поймают, будет плохо», — предупредила Светка. «Так что надо прятаться». «Туда?» — Лера в ужасе уставилась на развалины. «А что ты предлагаешь? В небо взлететь?» Светка, не отвечая, нырнула в дыру приличных размеров, которая образовалась в растрескавшейся кирпичной стене под самой крышей. «Пересидим здесь, пока эти придурки не пробегут мимо», — бросила она через плечо. «А если крыша обрушится им обеим на головы?» Лера представила, как их расплющивают доски и обломки каминной трубы. Но раздумывать было некогда, и она прыгнула в пролом следом за подругой. Даже провалившись под землю, внешняя конструкция дома каким-то чудом почти уцелела, если не считать огромных трещин и дыр в стенах. Девушки оказались в коридоре второго этажа особняка. Осторожно пройдя чуть дальше в темноту, обе замерли и боязливо прислушались, Тишину полуразрушенного здания нарушала лишь хриплое на дыхание. Лера различала в полумраке пару покосившихся дверей, ведущих в какие-то помещения. Доски под ногами разъехались в стороны настолько, что запросто можно было провалиться на первый этаж. Из стен, пола и потолка торчали острые обломки балок и перекрытий. Всё вокруг густо покрывала цементная пыль, были разбросаны куски обвалившейся кладки. Неподалёку угадывались очертания полуразрушенной деревянной лестницы, ведущей вниз. «Что это за развалина?» — шёпотом спросила Лера. «Здесь жил какой-то учёный профессор», — тихонько пояснила Светка. «Во время последнего землетрясения дом провалился, фундамент треснул, видать». «Хочешь сказать, что мы прямо сейчас можем ухнуть в подземелье вместе с этой развалиной?» «Не каркай, мне и так страшно», — призналась Светка. «А сам профессор куда делся?» «Представления не имею!» Крики и топот преследователей звучали всё ближе. «Куда они делись?» — послышался голос уголовника, да так близко, что подруги испуганно переглянулись. «В дом залезли! Куда им ещё деваться?» — ответил ему блондин Серёгин. «Чёрт!» — тихо выдохнула Светка и прижала ладони к губам. Парни полезли в пролом, Лера видела их тени на фоне растрескавшейся стены. А ещё она вдруг заметила две странные костлявые фигуры, замершие в полумраке коридор. Лера сначала решила, что это скелеты, уж больно они были тощие. Мало ли, что хранил тут пропавший профессор. Однако, присмотревшись, девушка поняла, что фигуры сделаны из металла. Их конечности странно поблёскивали в темноте. «Эй, курица пустоголовая, вы здесь?» Яростно заорал уголовник. «Лучше сами выходите. Если найду, не обрадуетесь». — Места здесь глухие, — с угрозой добавил третий член шайки. — тыщем Ваши вопли никто не услышит, кроме призрака старикашки профессора. — Да типун тебе на язык, — возмутился Серёгин. — И так жуть берёт. Парни глухо рассмеялись, а Светку затрясло. Лера быстро осмотрелась по сторонам. Ближайшая к девушкам дверь висела только на верхней петле и была приоткрыта ровно настолько, чтобы обе смогли протиснуться в дверной проём. Прикоснувшись к плечу подруги, Лера молча поманила её за собой. Они тихонько скользнули в комнату и снова замерли. А парни уже прошли по коридору. «А это что за скелетины?» — нервно спросил Серёгин. В темноте что-то глухо звякнуло. «Поделки дохлого старикашки», — ответил третий парень. «Все знают, что он разные механические устройства мастерил. Помню, когда я маленький был, он мне какую-то игрушку дарил. Зайца, кажется он умел лапами по столу стучать и головой вертел во все стороны. «Это же настоящие роботы!» прошептал Серегин. «Не похоже на обычные игрушки». «А труп-то нашли?» тихо спросил здоровяк. «Чей труп?» не понял третий. «Старикашки, что здесь жил! Его же тут завалило!» «Ну уж, наверное, не оставили в развалинах. Меня больше по брякушке интересует. Как считаете, полиция все здесь осмотрела? Может, и нам что перепадет?» — Наша полиция! — Серёгин издал сдавленный смешок. — Да им лень лишний раз от стула оторваться. Они развалены даже ничем не огородили. — Значит, в доме могут быть ценности. Можно пошарить по шкафам. — Убираться отсюда надо поскорее, вдруг рухнет! — сказал блондин. Хоть кто-то из парней обладал здравым смыслом. Лера и сама то и дело боязливо поглядывала по сторонам. Они со Светкой оказались не то в библиотеке, не то в рабочем кабинете, Тёмные деревянные стеллажи, стоявшие вдоль стен, теперь в беспорядке валялись на полу. Книги рассыпались по всей комнате. Лера видела множество тяжёлых старинных томов по истории, географии, мифологии. Подобная литература её не сильно интересовала, но вдруг внимание девушки привлекла одна книжица, лежавшая у самых её ног. В кожаном переплёте, обвязанная толстым шнурком, на конце которого висела миниатюрная бабочка из жёлтого металла. Книга явно была старая без всяких надписей на обложке. Выглядела она очень изящно и, казалось, могла принадлежать только женщине. Лера машинально наклонилась и подобрала её. Растрескавшаяся половица предательски скрипнула под её ногами. Светка тихо застонала в полумраке. В тот же миг дверь распахнулась от мощного пинка и окончательно слетела с петли, рухнув на пол. К потолку взметнулось целое облако пыли. Лера и Светка Испуганно вскрикнули. На пороге показался уголовник. Детина довольно улыбался, потирая здоровенные татуированные ручищи. За его спиной маячили долговязые тени двух его приятелей. «А вот и цыпочки!» — ухмыльнулся парень. «В прятки вздумали поиграть. Но всё, девки, настало время для настоящих развлечений!» И он шагнул в комнату. Громкий треск, Вдруг заполнил все пространство, молодчики не успели и слово сказать, как доски под их ногами пронзительно заскрипели. Парни и девушки оцепенели от ужаса. И тут же уголовник заорал от страха, треск со всех сторон усилился, пол проломился, и все трое преследователей с воплями и грохотом рухнули на первый этаж, исчезнув в темной глубине. Через миг Лера и Светка услышали их крики и громкую ругань, значит, все остались живы. Не дожидаясь, пока они выберутся обратно и не смея вздохнуть от страха, девушки обошли проломы и на цыпочках двинулись к выходу наружу. Светка шла впереди, Лера шагала за ней, глядя под ноги. Вдруг в темноте позади неё послышался тихий щелчок. Девушка вздрогнула и оглянулась на звук. Одна из механических фигур, скрытых в полумраке, повернула голову. Лера увидела чёрное пластиковое лицо с двумя небольшими объективами, заменяющими роботу глаза. Она готова была поклясться, что в объективах зажглись две красные точки. Но Светка уже выбралась наружу, и Лера молча поспешила за подругой, убеждая себя, что ей просто померещилось. Второй робот повернул голову с таким же щелчком. Безмолвные стражи старого особняка будто внимательно смотрели вслед беглянкам. «На этом пляже нам с тобой лучше не появляться», — выдохнула Светка, когда Лера почти вывалилась из дыры в кирпичной стене. «И не пойдём», — согласилась Лера. «Прекрасно можно и на городское походить». «Это будет куда безопаснее», — тряхнула косичками подруга. «А теперь давай обратно в пансионат. Что-то у меня отпало желание загорать». И подруги быстро зашагали прочь от развалин, натягивая на ходу сарафаны и прислушиваясь к ругани незадачливых преследователей. Найденную книгу в кожаном переплёте Лера сунула к себе в сумочку, решив полистать её на досуге. Небо над морем, медленно затягивали чёрные тучи. Порывы ветра усилились. «Похоже, ночью снова будет шторм», — сознанием дела сказала Светка. «Дожди у нас редкие, но очень сильные. У тебя в комнате кровать стоит так же, как у меня, у самого окна». Не забудь закрыть его на ночь, когда ляжешь спать, а то проснешься утром в мокрой постели. Не забуду, пообещала Лера, с опаской поглядывая на быстро темнеющее небо.